Упражнение 1. Произнесите. Я, я, яд, яр, яни, ятра, यात्री, आया, पाया, गया, बयान, всяни, गया, пия, किया, दिया. क्या